под стеклянным колпаком сыр с красной коркой, масло и редиска, принесённые с ледника, покрыты сияющими каплями. В углу стоит, как аналой, высокая канторка, на ней рукопись, на полу рядом горка книг. На стене рядом с канторкой гравюра на дереве в простой раме, изображён швейцар с свизеной министра, ногой переброшенной через ногу преграждавший дорогу старику с лицом Павла Федотова. Александр Иванов узнал рисунок Агина, иллюстрацию к мертвым душам. Николаю Гавриловичу лет 30. Он среднего роста, рожеватый, сероглазый, очки у него золотые, говор быстрый. «Садитесь, Александр Андреевич, пейте чай». Вероятно, продрогли на воде, сказал он высоким голосом и налил шафранно-жёлтый чай в синюю чашку. В был в Исакиевском соборе, сказал Иванов. Вещь крупная, собор тёмин, но красив римской красотой. А как у вас с продажей? Князь Владимир Алексеевич Аболенский хлопочет перед великой княгиней Марией Николаевной. Я ездил в Сергиевск на дачу её высочества ждал приёма, читал книгу. Сколько прочитали? Севастопольские рассказы и Утро помещика Льва Толстого. Пьёт и чай. Предлагают расписывать храм Христа Спасителя в Москве. Посмотрел эскизы здания. Темно, живопись не будет видна, и хоть заказ на несколько сот тысяч рублей, я отказался. Как отказались? Чем будете жить? Нет, не говорите. Каковы бы ни были недостатки у моей кисти, я не могу согласиться, чтобы она служила тому делу, истины которого я уже не признаю. Притом же я не декоратор, а тут нужна декорационная работа. Что говорят о картине? Останавливаются перед нею, судят об околичностях, да говорят, что я не Брюлов. Как же им быть не хочется? Нет крестить сейчас над иной водой или иным огнём. Впрочем, мне самому разнравилась моя картина. Не отказывайтесь от неё в теме своей, ожидания инова, и в набросках она гениальна. Я не применял к себе этого слова никогда, тем более сегодня. Как хотите, но красоте и гению не надо удивлять. Скорее надо было бы удивляться только тому, что совершенная красота и гений так редко встречаются между людьми. Ведь для этого человеку нужно только так развиваться, как бы ему всегда следовало развиваться. Непонятно и мудрено заблуждение и тупоумие, потому они неестественны, а гений прост и понятен, как истина. Ведь естественно человеку видеть вещи в естественном виде. Федотов был прост, как дитя. Книжку о нём Дружинин начитали, есть в ней занятное. Только ведь Дружинин за искусство чистое и вдруг написал о войне и художники. Федотов умел судить, воевать и строить. Александр Васильевич Дружинин свой талант теряет, за других прячется, а с Федотовым только то общее было, что они в одном полку служили. Путает он всё. За чужие могилы прячется. Одним словом, франт и чернокнижник. Полные правды не видели ни Брюлов, ни Федотов. Брюлов выращен был академией, но видел красоту и добро. В портретах он достигал глубокого понимания времени. Федотов рвался вперед. Но день реалистической живописи еще не наступил. Искусство это еще не до конца раскрывает правду жизни. Чего вы хотите от искусства? Мы ничего не хотим и не имеем притязаний быть законодателями, но желали бы мы, чтобы наши художники не пренебрегали строгим изучением истории своего искусства, чтобы они были гражданами своей страны и своего времени, а не какими-то идеальными космополитами без рода и племени, чтобы предметом искусства был человек. Россия в её долгом пути Раньше той поры, когда окреплятся во мне идеи современного искусства, я не стану писать новых картин и буду работать над своим образованием. Не ломайте так себя, не повторяйте ошибки Гоголя.